Мысли вслух До самого дома Глафира размышляла о произошедшем, пытаясь хоть что-то понять. Кто был этот вор? Как он узнал про Серьгу? Вернется ли он, чтобы закончить начатое? Она решила не ехать на лифте, а подняться на седьмой этаж пешком, чтобы было время еще немного подумать. Шагая по ступенькам и останавливаясь передохнуть, Глафира не заметила, как стала думать вслух. «Ну, во-первых, Стас, конечно, ни при чем. Как нам вообще в голову пришло подозревать его? Ему и дела нет до всех этих раритетов. Мы при нем, кажется, не обсуждали ничего. Но даже если обсуждали, он все время в телефоне торчал, ни разу ничего не спросил, даже не заинтересовался». Сегодня раньше всех ушел, а потом все время был с нами. Да он эту серьгу сто раз мог стащить, если бы захотел. Прости нас, Господи, за неправедный наговор. Может, он случайно кому-то сболтнул? Или сам Бартенев? Или я? Да кому я могла рассказать? Ну, Моте, ну, Ирке. Они вообще тут не пришейка были хвост, как сказала бы Моте. Наверняка знал Богуславский». «А может, еще кто-то из профессуры?» «Как это выяснить?» «Мишуткин и Пуговкин могли бы, захотят ли заморачиваться?» «А эти шорохи, скрипы?» «Вряд ли Олегу Петровичу померещилось!» «Хотя, станет вор еще приходить, вдруг поймают!» «Шутка ли, несколько раз залезать в чужой дом и шарить по шкафам, значит, со страху померещилось?» Она все говорила и говорила, понимая, что не продвинулась ни на шаг. В конце концов, на пятом этаже она остановилась и взмолилась в голос. «Господи, вразуми! Помоги разобраться!» «А какая помощь нужна?» Услышала она вдруг густой голос. Оторопев, Глафера шлепнулась попой на пол, судорожно перекрестилась и глянула сначала вверх, а потом вниз. Напролет ниже, поставив ногу на ступеньку, стоял их сосед шведов, и смотрел на нее, запрокинув голову. Глафира ничего не ответила. «Что тут скажешь?» Она только сглотнула что-то вязкое во рту и незаметно поправила волосы. Шведов, не торопясь, поднялся и встал перед ней. Красивый, сильный, уверенный. Вот уж кто не будет маяться досужими измышлениями. Такие, как он, все знают наперед, действуют решительно и сами с собой бесед не ведут. «Жаль, что после дня рождения он плохо о ней думает». Сергей окинул взглядом пригорюнившуюся фигурку и, кажется, понял ее горестные мысли. «Может, поговорим?» — предложил он. «Я думаю, не могу. У меня там Мотя!» — зачем-то сообщила Глафира. Шведов кивнул. «Конечно, не надо ее тревожить. Пойдемте к нам. Ярик сейчас на тренировке, вернется не скоро. Обсудим все за чаем». «Как загипнотизированная?» Глафира поднялась и поплелась за соседом, который, быстро взбежав по лестнице, открыл перед ней дверь. В квартире шведовых пахло жареной картошкой с луком. Она принюхалась и сразу почувствовала, что свело желудок. Как, оказывается, есть хочется. Вы не против, если перед чаем я угощу вас картошкой. По правде говоря, страшно голоден. Глафира пожала плечами, но за стол уселась. Сергей быстренько разложил по тарелкам дымящуюся картошку. «Есть еще огурцы свежие и помидоры. Я как раз за ними в магазин ходил. Как-то скучно пустую картошку есть». «Скучно? Это кому как?» Глафира повела носом и взялась за вилку. Ей, например, ни капельки. «Вам овощи порезать или можно так?» Смущенно спросил сосед. Глафира взяла пупырчатый огурец, надкусила и принялась смачно жевать. «Резать еще тут!» Сосед последовал ее примеру, и несколько минут они сосредоточенно ели. Только перед чаем он осторожно поинтересовался, что ее так обеспокоило. Глафира, порозовевшая от сытости, начала сбивчиво говорить. Сергей слушал внимательно. Так хорошо, что постепенно она перестала путаться и избиваться. Закончив, Глафира вдруг снова сникла. «Зачем она тут распиналась?» Чем ей может помочь сосед? Он ведь врач, кажется. Вряд ли врач соображает в таких делах больше, чем они с Бартеневым. «Так говорите, племянник ушел первым и вернулся вместе с вами», — спросил шведов, прислонившись к стене и вытянув ноги. «Устроился поудобнее. Значит, в самом деле хочет попытаться помочь. Он вообще ни при чем. Мог что угодно стащить в любое время, если б захотел». Так же, как и вы с профессором. «Что?» Шведов внимательно посмотрел на ее недоуменное лицо. «Глафира, мне неприятно это говорить, но в полиции вас всех сразу станут считать подозреваемыми, в первую очередь». «Чтобы ничего не делать и никого не искать?» «Даже не поэтому. С ваших слов выходит, что о находке почти никто не знал. Только вы трое. На вас первым делом...» И подумают, на Олега Петровича тоже? А почему нет? Он мог не захотеть отдавать государству уникальную находку. Оставить себе? Зачем? Вы же сами сказали. Раритет стоит безумных денег. Профессор инвалид, а мог бы попытаться вылечиться, если бы имел достаточно средств. Сам у себя украл, выходит. Не украл, а имитировал кражу. Пройдет время, и находку можно будет продать коллекционерам. Он ожидал, что Глафера возмутится, станет с пеной у рта защищать бедного профессора, на которого хотят возвести напраслину. Но она помолчала, а потом кивнула. «Вы правы, Мишуткин с Пуговкиным именно так и подумают». «А вы так не думаете?» «Нет», — просто сказала она. «Какая девушка?» «Такую походя не сломаешь. Если она верит человеку, то переубедить ее не сможет никто». «То, что станут подозревать нас со Стасом, я, кстати, вполне допускаю», продолжала она, задумчиво отщипывая кусочек белого хлеба. «Особенно меня. Я вообще чужой человек. Мало ли что у меня на уме. Увидела бриллиант, письмо Пушкина и голову снесло». «Вы сказали, что письмо вор не нашел». Бартенев сказал, спрятал его в надежном месте. Точно в надежном. Не знаю, не стала спрашивать. Не хотела, чтобы у Олега Петровича возникли насчет меня какие-то сомнения. Еще и умница. Правильно сделали. А Стасик ваш, ни о чем не спрашивал. Да, вроде нет. Он испугался, когда узнал о краже. Я на него не смотрела, но, по-моему, нет. Он сразу в полицию стал звонить. Шведов задумался. Если трое домочадцев ни при чем, значит, есть кто-то еще. Они ведь не держали находку в строжайшей тайне. Кому-то все же сказали, и этот кто-то сообразил, какую ценность может представлять подобный артефакт. Скорее всего, это человек, разбирающийся, знаток, специалист, Возможно, коллекционер. Или такой же ученый, как Бартенев, только менее удачливый. Надо выяснить точно, кто знал про Серьгу и письмо. Сергей встал и отошел к окну. Если, как говорит Глафира, вместе они стоят гораздо больше, то спектакль еще не окончен. Вор затаится на время, а потом вернется за письмом. Но ведь Бартенев, испугавшись, может положить письмо туда, откуда его никто украсть не сможет. Хоть в банк под проценты. Значит, вору надо поторопиться. Если оно, конечно, еще находится в доме, и не сам профессор устроил этот спектакль. А если так, то Глафире грозит реальная опасность. Мало ли кто встретится вору на пути. Сергей побарабанил по стеклу, соображая, как поступить, А потом вдруг сказал, как весна быстро наступает. Незаметно совсем. Раз — и май. Потом сразу жара и лето. Я вообще-то больше зиму люблю. Зимой мне не так... Он хотел сказать больно, но промолчал. А больше всего самое начало весны люблю. Когда листва еще не появилась, деревья стоят розовые. Не замечали? Веточки... Словно соком наполненные. Кажется, тронешь и брызнет, от того и светится. Смотришь на лес, а он как будто в розовом мареве. Сергей исподваль смотрел незаметно, чтобы не спугнуть. Это ты вся розовая, словно соком наполненная. Стоишь и светишься. Откуда только такая красота на земле берется? Ему вдруг захотелось сделать для нее. Он и сам не знал, что. Залихватское, героическое. В последний раз подобные желания возникали у него лет двадцать назад, на заре туманной и глупой юности. С тех пор прыти поубавилась, а ума прибавилось. С чего его теперь так разобрало? Неужели Сергей вдруг закашлялся? Глафера всполошилась, вскочила, повертела головой, схватила стакан и налила воды. «Раны мучают», — сочувственно спросила она. «Осколки внутренние органы задели. Легкое и бронхи немного». Нехотя признался он, стараясь подавить кашель. Вовремя организм напомнил, что ему уже не восемнадцать. «Пора угомониться и научиться контролировать души прекрасные порывы». Литак смиренный прозе клонят. Ну вот, еще и Пушкина приплел. «В тему, что называется?» «Глафира, как вы думаете, могу я завтра пойти с вами?» «Куда?» — удивилась Глафира. «Домой, к профессору». «Зачем?» «Посмотрю, что да как. Оценю обстановку». Глафира смотрела непонимающе, но сразу «нет», не сказала. «Значит, можно попробовать уговорить?» «Я не претендую на лавры Пуаро, даже вид не буду делать». но всё равно у нас вариантов немного. На войне разные ситуации случались. Я научился наблюдать и думать. Вдруг замечу что-то и смогу понять. На лавры не претендует. Тогда как это называется? Разве не распускание павлиньего хвоста? Сергей искоса посмотрел на Глафиру. Заметила или нет, как он себя расхваливает? Глафира сидела с напряженным лицом и, кажется, вообще не слушала его самопрезентацию. «А что мы Олегу Петровичу скажем?» Спросила вдруг она и посмотрела, как ему показалось с надеждой. «Вы ничего, а я скажу, что следователи из комитета». «Как? А Мишуткин с Пуговкиным?» «Не уверен, что они еще раз к вам придут. Чего у вас делать-то? Как только снимут показания и составят протокол, сразу потеряют к вам интерес». «Расследование? Это же просто кража. Никого не убили». Глафира быстро перекрестилась. «Дело они, конечно, завели, раз заявление поступило. Но на этом все. Сами посудите. Пропала серьга. Даже не пара. Кому она нужна? По вашим словам, бриллиантовая. А может, нет. Опять же, по вашим словам, имеющая историческую ценность. А может, и не имеющая. Доказательств-то нет. В историю с архивом из Австралии они вряд ли поверили». или, наоборот, поверили, тогда тем более не захотят этим заниматься. «Почему?» «Если дело серьезное, то им однозначно не по силам. Значит, придется его передавать в следственный комитет. А полиция этого не любит, ведь получается, что сами они некомпетентны». «Что же, у нас в полиции только некомпетентные работают?» «Но мы же с вами про мешутки на нам говорим». Глафира задумалась – Скорее всего, так и есть. Шведов прав. Дело как начали, так и закроют. Конечно, слезуевы они все равно уже не увидят, но есть письмо Пушкина. А если вор явится за ним, например, сегодня ночью? Кто защитит Бартинева со Стасиком? А если они, не дай бог, окажутся на пути безжалостного преступника? Глафира вздрогнула и мысленно прочла молитву к Архангелу Михаилу, скорому защитнику от воровства и лихаимства. Сергей терпеливо ждал. «Я согласна», — вдруг громко сказала она. «Только идти надо не завтра, а сегодня. Прямо сейчас. Олег Петрович наверняка еще не спит. Вы скажете, что собираетесь устроить вору засаду и останетесь ночевать в кабинете». «Ого, такого он не ожидал». Я с вами не пойду, останусь с Яриком. Моти скажем, что вам срочно нужно уехать на обследование. У вас есть какое-нибудь удостоверение, чтобы профессору показать? Он всматриваться не будет». «Какая она, оказывается?» Сергей даже засмотрелся. «Ну и глаза. Не горят, а пылают. Вот тебе и монастырская послушница». «Хорошо». Твердо в тон ей ответил он, «С Яриком оставаться не надо, он парень самостоятельный. Идите домой и ждите моего звонка». Они поднялись, готовые начать действовать немедленно, и посмотрели друг на друга. «Не знал, что ты такая», — сказал его взгляд. «Спасибо тебе», — ответили ее глаза. Они пожали друг другу руки и, еще раз уточнив диспозицию, разошлись. «Вроде...» Незаметно, чтобы Шведов на нее обижался. Может, она напридумывала себе невесть что, а он просто принес подарок. Ну, они же все-таки соседи. Надо уважить, он и уважил. Ничего большего. А зачем тогда помощь предложил? Сергей позвонил через два часа. Глафира уже вся извелась. Чтобы Мотя ничего не заметила, она сначала стирала. Потом взялась наводить порядок в шкафу, долго протирала посуду и даже отчистила пригоревшую сковородку. Мотя, с любопытством наблюдавшая исключительный трудовой энтузиазм, наконец не выдержала. «Ну и что у нас случилось?» Приступила она к расспросам. «С чего ты взяла?» «А то я не вижу. Суетишься больно много на ночь глядя». «Да просто за профессора волнуюсь. Расхворался совсем». «А чего ему хворать? Случилось что?» «Вот ты пристала! Случилось да случилось! Ничего еще не случилось!» «А что ж ты мытые тарелки в ящик с картошкой убрала?» Глафира прикусила губу. «Мотю, обмануть — все равно, что святого Фому на кривой козе объехать!» Задумалась. «О ком это?» «О работе!» — брякнула она. «Ага! Ври больше о работе!» «Думаешь, я не вижу, куда твои мозги повернуты?» «И куда же?» «Налево!» «Вот куда!» Глафира повернулась и уставилась на Мотю. Та воинственно уперла руки в круглые бока. «Но какое еще лево?» Сделав вид, что не понимает, спросила Глафира. Знама на какое!» «Соседнюю квартиру!» «На добра молодца свет Иваныча!» Глофире стало смешно. «Мотя, хватит глупости говорить! Ни на какого добра молодца я не повернута! Мне сейчас не до этого!» «А до чего?» «Тут же вскинулась-то! Случилось что?» «Ну, Мотя, ну, хитрюга!» Не выдержав, Глафира рассмеялась и обняла большое доброе тело. «Все хорошо, Мотенька, поверь. Давай лучше вечернее правило прочтем и спать ляжем. Утро вечера мудренее». И тут запиликал телефон. Потому как Глафира кинулась к мобильнику, стало ясно, что этого звонка она ждала, И Мотя, которая уж было успокоилась, снова заволновалась. «И что это за звонки такие? Никак все же что-то случилось. И ведь, поди, нехорошие».